Глава 57 Бурю чувств, которую вызвал у Элизабет этот ни с чем несообразный визит, было нелегко успокоить, и еще много часов она не могла думать ни о чем другом. Леди Кэтрин, несомненно, предприняла долгий путь из Розингса с единственной целью расторгнуть ее предполагаемую помолвку с мистером Дарси. «Бесспорно логичный план». Но как возник слух об их помолвке, вот этого Элизабет не могла даже вообразить. Но затем ей пришло в голову, что ожидание одной свадьбы всегда заставляет гадать о следующей. А он — ближайший друг Бингли. Она — сестра Джейн. И этого было вполне достаточно, чтобы навести кого-нибудь на подобную мысль. Она ведь и сама чувствовала, что после брака ее сестры их встречи с Дарси должны стать более частыми. И ее соседи в Лукас-Лодж Она заключила, что слух о ее помолвке мог достичь леди Кэтрин только благодаря их переписке с Коллинзами. Всего лишь приняли за решенное и скорое то, о чем сама она думала лишь как о возможном когда-нибудь в будущем. Однако, перебирая в уме все, что ей наговорила леди Кэтрин, она невольно встревожилась из-за того, чем могла обернуться такая настойчивость ее милости. Гневные возгласы, что она этого брака не допустит, возможно, подразумевали намерение возвать к своему племяннику, и Элизабет страшилась даже подумать о том, как он отнесется к такому изложению бедствий, угрожающих ему от брака с ней. Ей не было известно, насколько сильна его любовь к тетке или ее влияние на него, однако было лишь естественным предположить, что он питает к ее милости гораздо больше уважения, чем она. К тому же, перечисляя все ужасные последствия от выбора жены, чьи родственные связи настолько ниже его собственных, тетка подошла бы к нему с самой уязвимой его стороны. Понятие о важности его собственного положения, возможно, внушат ему мысль, что доводы, которые Элизабет сочла легковесными и нелепыми, содержат много верного и опираются на здравый смысл. Если он, как ей казалось и прежде, колебался, то советы и мольбы столь близкой родственницы способны были рассеять его сомнения и убедить, что истинное счастье он может обрести, лишь ничем не унизив своего достоинства. В этом случае в Недерфилд он не вернется. Леди Кэтрин может поговорить с ним, возвращаясь через Лондон, и он найдет предлог, чтобы не сдержать обещание данного Бингли. Следовательно... «Если его друг в ближайшее время получит от него письмо с извинениями», — добавила она, — «я буду знать, какой из этого следует сделать вывод. Тогда я откажусь от всех надежд, всех упований на его постоянство. Если ему будет довольно лишь сожаление обо мне, хотя он мог бы получить мою любовь вместе с моей рукой, то я вскоре перестану сожалеть о нем». Удивление остальных членов семьи, когда они узнали, кто удостоил их посещения, было очень велико, но им пришлось довольствоваться теми же предположениями, какие умиротворили любопытство миссис Беннетт, и Элизабет была избавлена от неприятных расспросов. На следующее утро, когда она спустилась вниз, навстречу ей из библиотеки вышел ее отец с письмом в руке. — Лизи, сказал он, — а я как раз ищу тебя. Пойдем ко мне. Она последовала за ним в библиотеку, теряясь в догадках, о чем он намерен поговорить с ней, и ее любопытство усугублялось уверенностью, что это как-то связано с получением письма. Внезапно ее поразила мысль, что оно может быть от леди Кэтрин, и она с ужасом подумала об объяснениях, которые ей предстоят. Она села в кресло у камина напротив отца, и он сказал. Утром принесли письмо, чрезвычайно меня изумившее. Так как оно посвящено главным образом тебе, ты должна узнать его содержание. А я и не знал, что ни одна, но две мои дочери вот-вот выйдут замуж. Дозволь поздравить тебя с весьма славной победой. К щекам Элизабет прихлынула краска. Ее осенило мысль, что письмо это вовсе не от тетки, а от племянника, и она не знала то ли радоваться, что он все-таки объяснился, то ли обидеться, что написал он не ей. Но тут ее папенька заговорил снова. «Ты как будто что-то знаешь. В подобных делах вы, девица, очень проницательны. Однако могу поспорить, что даже твой острый ум не отгадает имя твоего воздыхателя». — Письмо это от мистера Коллинза. — От мистера Коллинза? И что же такого он нашел сообщить? — Нечто весьма и весьма уместное. И в самую цель. Как же иначе? Начал он с поздравлений по поводу приближающегося бракосочетания моей старшей дщери, о каковом, по-видимому, его известил кто-то из лукасов, больших любителей посплетничать из самых лучших намерений. — Не стану злоупотреблять твоим терпением. И читать все, что ему было благоугодно написать по этому поводу. А о тебе говорится вот что. Итак, принеся вам самые сердечные поздравления от миссис Коллинс и меня с им счастливым событием, прошу вашего дозволения добавить краткий намек касательно другого такого же, о коем мы узнали о той же особы. Как полагают, ваша дочь Элизабет будет недолго носить фамилию Беннет после того, как старшая сестрица ее сменит, и избранного ею спутника на стезе жизни, не преувеличивая, можно назвать среди самых высоких персон нашей страны. Лизи ты способна догадаться, кого он имеет в виду? «Сей юный джентльмен?» особо благословлен всеми благами, какие только может пожелать сердце смертного, великолепным состоянием, знатной родней и большим числом приходов. И все же, вопреки всем соблазнам, позвольте мне стеречь мою кузину Элизабет и вас от тех злосчастий, кои вы можете навлечь на себя слишком поспешным принятием предложения оного джентльмена, хотя, разумеется, вы будете склонны сделать сие немедля. лизи Тебе так и не пришло в голову, о ком речь? Но вот тайна раскрывается. Я счел себя обязанным предупредить вас из следующих побуждений. У нас есть основания полагать, что его тетушка, леди Кэтрин Дебер, не смотрит на сей брак благосклонным взором. Как видишь, это мистер Дарси. Думаю, Лиззи, ты изумлена. Мог ли он или Лукасы? Избрать среди круга наших знакомых другого человека, чье имя с такой полнотой, опровергало бы их утверждение. Мистер Дарси, который обращает свой взор на барышень, только чтобы найти в них те или иные недостатки, и который, вероятно, ни разу в жизни даже не посмотрел на тебя. О, восхитительно!» Элизабет попыталась разделить веселье своего папеньки, но сумела лишь с трудом улыбнуться. Никогда еще он не избирал для своего остроумия тему, более ей неприятную. «Неужели тебе не смешно?» «О да, очень. А что он пишет дальше?» Когда вероятности сего брака было вчера вечером сообщено ее милости, она тотчас с обычной своей снисходительностью выразила все, что думала по его поводу из чего воспоследовало, что по причине неких возражений против родства моей кузины она никогда не даст согласия на подобный, как она выразилась, мерзкий мезальянс. Я счел своей обязанностью незамедлительно поставить мою кузину в известность о сем, дабы она и ее благородный воздыхатель представляли все последствия такого шага и не поторопились связать себя узами, не получившими надлежащего благословения. Кроме того, мистер Коллинз добавляет «Я истинно возликовал, узнав, что прискорбная ошибка моей кузины Лидии была столь успешно замята, и скорблю лишь о том, что их сожительство до брака получило слишком широкую огласку. Однако мне не должно не бречь обязанностями моего сана, и я не могу не объявить, сколь удивлен был, узнав, что вы приняли молодую пару в своем доме, едва не вступили в брак». Это потакание пороку, и будь я лонгборнским священнослужителем, то сурово воспротивился бы сему. Вы, разумеется, должны простить им, как христианин, но при том никогда не допускать их к себе на глаза и воспретить упоминать их имена в вашем присутствии. Таковы его понятия о христианском прощении. Остальное письмо посвящено положению его дорогой Шарлотты и его ожиданию юной оливковой ветви. «Но, лизи письмо тебя словно бы ничуть не позабавило. Уповаю, ты не станешь жеманиться и делать вид, будто тебя задела эта пустая болтовня. Ведь мы живем для того, чтобы развлекать наших соседей и, в свою очередь, посмеиваться над ними». «Ах!» — вскричала Элизабет. «Меня она очень рассмешила. Но так странно». «Потому-то и смешно. если бы они выбрали кого-нибудь другого...» Была бы лишь пустая сплетня, но его полная равнодушие и твоя глубокая к нему неприязнь придают ей восхитительную нелепость. Хотя я не терплю писать письма, но от переписки с мистером Коллинзом не откажусь ни за что на свете. Право, читая его письмо, я готов отдать ему предпочтение даже перед Уикхэмом, как не ценю я бесстыдство и лицемерие моего зятюшки. Но Лиззи. Что сказала леди Кэтрин по поводу этой новости? Она приезжала отказать в своем благословении. На этот вопрос его дочь ответила только смехом, а так как задан он был без всякой задней мысли, то к ее большому облегчению мистер Беннет его не повторил. Никогда еще, Элизабет, не было так трудно представлять свои чувства прямой противоположностью тем, какими они были на самом деле. Приходилось смеяться, когда ей больше хотелось плакать. Ее отец жестоко ранил ее своими словами о равнодушии к ней мистера Дарси. И ей оставалось только девиться подобной слепоте или страшиться, что не он увидел слишком мало. Но она... Вообразила слишком много.